Потом он их забывает уничтожить. Детектив неодобрительно зачёлкнул языком. Непростительная небрежность с вашей стороны, Герцек. Попали в итоге в переделку. Ну а дальше было примерно вот как. Вы оба отправились домой. Машина вел Герцек, хотя лучше было бы, если бы вы везли леди. Моя жена не умеет водить, сказал Герцек. Тогда понятно. Во всяком случае ясно, что вы были здорово пьяны и.